не только во сне, но даже и наяву, что перед нею, в мерцании отдалённой зари, носится какой-то образ, прелестный, милый призрак, который манит её к себе ангельскую улыбкою, и потом исчезает в воздухе. «Ах!» — восклицала Наталья, и простертые руки её медленно опускались к земле. Иногда же воспалённым мыслям её представлялся